Кают-компания Севастополя была довольно просторной. Здесь пассажиры завтракали, обедали, а по вечерам танцевали и смотрели эстрадные шоу по корабельному Виому. Сейчас для ужина было еще слишком рано, и потому народу собралось немного. Всего человек пять разношерстной публики, из тех, кому кошелек позволял оплачивать круизы на Рамиду. Неверов не любил этих гражданских толстосумов, добывавших свои деньги не слишком тяжелым трудом. Рантье, банковские клерки, торговцы... Он старался держаться от них подальше, следуя своему обычному правилу – не заводить знакомств со случайными попутчиками. Даже сейчас, когда ему так необходима любая дополнительная информация об этом рейсе, он понимал, что сведения, которыми располагала эта публика, для него бесполезны. Однако на этой посудине ему предстояло провести почти полтора месяца. Большая часть этого времени уходила на разгон корабля до субсветовой скорости, и потому почти все рейсы звездолетов – укладывались в этот срок независимо от расстояния. Серия же конечных пространственных прыжков, вводящая кораблик к намеченной цели, занимала всего несколько дней. Неверов держался особняком не столько из обостренного чувства осторожности, сколько из-за особенностей своего замкнутого, нелюдимого характера, сослужившего немалую роль в конечном выборе его профессии. Но он понимал, что до конца рейса все равно не удержаться от какого-нибудь случайного мимолетного знакомства, с лицом противоположного пола, да и не собирался себя в этом ограничивать. В конце концов, за время службы он достаточно долго не видел женщин и сейчас смаковал все новые возможности, открывшиеся для него в этом не совсем обычном задании. Коль скоро ему предназначили роль подсадной утки, начальство может не сомневаться в том, что он будет вести себя вполне естественно. Именно так, как вел бы себя на его месте настоящий Симптон, Вот только Севастополь – не слишком подходящее место для дорожных знакомств. Одиноких женщин среди пассажиров почти не было, а те, что могли себе позволить истратить на билет несколько тысяч кредитов, не воспользовавшись для этого карманом своего спутника, держались слишком уж независимо и высокомерно. Эти холеные красотки, увешанные дорогими побрякушками, не вызывали у Степана особого интереса. Возможно, от того, что он слишком хорошо знал, какой высокой может оказаться цена такого случайного знакомства. Но, скорее всего, причина его неприязненного отношения к этим женщинам крылась совершенно в ином. Наверное, так себя чувствует человек с пустым карманом, разглядывающий витрину ювелирного магазина. Он знал, что женщины, избалованные богатством и вниманием окружающих, вряд ли обратят внимание на какого-то провинциального эль-капитана, пусть даже и служащего в знаменитом корпусе внешней безопасности. Они жили в ином мире, которому он никогда не будет принадлежать. Однако сегодня он был симптоном, напомнил он себе, и если ему удастся сыграть свою роль достаточно правдоподобно, результат может быть совершенно иным. Тем более, что подобная игра – это одновременная тренировка и проверка надежности его легенды. Когда одна из таких женщин в сопровождении то ли лакея, то ли охранника вошла в кают-компанию, и величественной походкой направилась к заранее приготовленному для нее столику в центре зала, Степан не стал выпускать ее из поля зрения. Ее спутник скромно держался позади и остался стоять чуть в стороне, прислонившись к колонне и внимательно осматривая зал. Скорее всего, это был телохранитель, и значит, она могла оплатить билет не только себе, но и этому мускулистому парню. Действительно ли он был лишь охранником, или по совместительству исполнял роль ее любовника? Степан невольно поежился, представив на секунду себя на его месте. Ни за какие бы блага в мире он не согласился променять свою, пусть даже ограниченную жесткими армейскими правилами свободу, на унизительное рабское положение человека, полностью зависимого от капризов хозяйки. Словно почувствовав его взгляд, женщина приподняла голову и впервые посмотрела в его сторону. Глаза у нее были поразительные, полные какой-то ослепительной синей голубизны, которые так легко утонуть. Она была красива. Слишком красиво. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. На протяжении веков происходил естественный отбор. Богатство и женская красота всегда существовали вместе. На ней почти не было драгоценностей, хотя в последние годы стало модным выставлять на показ свою состоятельность. Те дамы из высшего общества, которые могли себе это позволить, напоминали витрину ювелирного магазина. В глубоком вырезе платья незнакомки сверкал один и единственный синий камень. Но присмотревшись, Неверов понял, что это бирюсит с планеты Хамсин. Цена такого камня равнялась нескольким миллионам кредитов. Примерно столько стоил небольшой космический корабль. Неожиданная шальная мысль накатила на него, как волна. «Вот сейчас встану и приглашу ее танцевать. Чем я, черт возьми, рискую? Ну, пошлет она меня куда подальше». По крайней мере, посмотрю на нее вблизи. Он шел к незнакомке через весь пустой зал кают компании. Ноги словно сами несли его, не подчиняясь голосу рассудка. Было в этом нелепом порыве что-то от внутреннего протеста. Человек не имел права на такое баснословное богатство, чтобы носить на себе бирюсит как обыкновенное украшение. Кто она такая? Известная актриса, модная топ-модель, Всего этого вместе было бы недостаточно для такого камня. Скоро он все узнает. Сделает запрос в информационной сети и может будет гордиться этой минутой, когда увидел ее так близко. В кают-компании играла приглушенная плавная музыка. По вечерам здесь танцевали, но сейчас еще слишком рано, и его приглашение будет выглядеть вдвойне нелепо.